Второй визит мамоньки в Инманию «Меня благосклонно приняли в Инманском дворце. Я обратила внимание, что инманцы смотрят на меня подобострастнее обычного. И связала подобное с инструкциями господина Лощинского. Возможно, он по приезде доложил своему королю о нашем тесном сотрудничестве в Армарии. Относительно скоро я увиделась и с ним, но не в разрез с протоколом. «Приветствую, госпожа Северская!» В ровной своей манере произнес он, блеснув на меня глазами через стекла очков. «Как я понимаю, вы с визитом к принцессе, не к королю?» «Правильно понимаете, господин Лощинский, здравствуйте!» Я одарила его светской улыбкой, пометуя, что в Инманском дворце нужно соблюдать условности, несмотря на относительно дружеский тон. «Не гоже принцессе слишком часто одной наезжать к вам в гости!» «Полагаю, его величество знает, что делает!» Многозначительно отозвался сановник, предлагая мне руку. «Пользуясь случаем, хочу вам предложить небольшую поездку». «Далеко?» «Недалеко и ненадолго», — улыбнулся мой ровесник. «Успеем к обеду. Все равно его величество и ее высочество уехали на раскопки». «Давно?» Встарепенулась я, невольно представляя молодёжь, увлечённо разбирающую находки. «Поутру. Такие дела, кажется, хорошо делать с позаранок». «Ох, уж это мне страсть к археологии!» Не выдержав, вздохнула я. «Нас она тоже порой удручает», — признался господин Лощинский, улыбнувшись глазами. «Но обедают они во дворце. За этим следит королева-мать». У нас есть здравый человек, который держит всё под контролем и не допустит скандала. — Рада это слышать, — с сомнением произнесла я. Знаю я немного инманскую королеву. — Что ж, везите, раз в этом нужда. Полагаюсь на вас во всём, господин Лощинский. — И нужда есть, и элементарный здравый смысл. Мы сели в поданный автомобиль. В дороге я невольно отмечала знакомые места. Сколько лет прошло, а я не забыла ни этих улиц, ни фонтанов на площадях, ни тенистых скверов. Проехав через весь город, чтобы пропустили, включили королевские сигналы оповещения, мы выехали в предместье. Мы едем на городское кладбище, сообщил буднично мой гид. Я могла бы и имела право спросить, зачем мне там быть, но я предпочла промолчать. «Я гостья, меня развлекают так, как положено по протоколу». Хозяйкой положения я была в армарии, когда на армарийский лад развлекала Лощинского, приехавшего на консультацию к океане по её просьбе. Я старалась ограничить его общение, и мы довольно много времени проводили вдвоём. Как известно, в армарии важные люди не отличаются от обычных. Охрану, открытую, ввёл инманец, наш армарийский король. «Возможно, господин Лощинский продумал ответный ход?» «Блестящая фамилия ему не подходит. Это первое, о чём я подумала, познакомившись с ним. О внешности Лощинского – солидный и немного старообразный, свисающие пушистые усы, волосы закрывают уши и падают на лоб, некрасивые очки с сильными линзами. Быстро забываешь, стоит ему открыть рот. Это воспитанный, тонкий и понимающий человек. Удобный». Я бы сказала. С ним чувствуешь себя женщиной, а не старухой, чья жизнь прошла на обочине одной большой семьи. Это беспокоит и волнует, рождает ненужные мысли и надежды. Я, к счастью, в свои преклонные годы в состоянии преодолевать препятствия, которые кажутся непреодолимыми молоденькой девочке. Поговорим лучше о деле. Этот человек занимается безопасностью государства Инмания, поэтому нужно с ним держать ухо востро. Тот слышит даже то, что не сказано. Океана попросила приехать политика, разбирающегося глубоко в мировой истории. Король Боротон прислал его. Мне и там многом говорит. Сейчас он друг, но при смене политики вполне может оказаться врагом. А еще он – царедворец со стажем, как и я. Лощинский сам признался в прошлый свой визит, подарив совершенно ошеломительный подарок – медальон моей матери. Если господину министру хотелось меня поразить, ему это удалось в полной мере. Я до сих пор не могу понять, как моя фамильная вещь оказалась в его распоряжении». Он всколыхнул старые мои воспоминания, но ответа на свой вопрос я не нашла, поняла лишь, что мне нужно опасаться этого милого во всех отношениях человека. «Мы служим разным дворам, но одинаково верно». Вполне возможно, господин Лощинский старается найти брешь в моей надежности армарийскому престолу. Автомобиль мягко затормозил и остановился. Дальше нужно идти пешком. Сделав знак провожатым, сановник предложил мне руку. Отменные манеры. Такого кавалера я не забуду. И этот господин холост. Мы отправились по одной из дорожек среди надгробий и памятников». Не могу сказать, что была спокойна. Примерно представляла, что мне хотят показать. «Прежде чем я вас оставлю наедине, мне хотелось бы сказать о воле его величества короля Инмании». Негромко заговорил Лощинский. «Госпожа Северская, указом короля вам возвращено имущество вашего покойного батюшки, которое было забрано в казну за отсутствием наследников». «Господин Лощинский...» Подала я голос, не сводя глаз с высокого камня, на котором было выбито имя моего отца и Дэвидаты, а также родовой девиз «Верен неизменно». «Вам не нужно меня покидать. Отдать дань моим предкам мы можем вместе. Что касается воли Его Величества Боротана Инманского, мне придется отказаться от чести иметь инманскую недвижимость. Вы видите девиз моего рода, он касается и меня». Не хотелось бы думать, что меня пытались поставить в неловкое или двусмысленное положение перед Ее Величеством Океаной. «Мне кажется, подобное невозможно», — ровно ответил сановник. Его Величество Кибран дал понять, что вы давно член королевской семьи. «Его Величество слишком много болтает», — вырвалось у меня. «Прошу прощения, господин Лощинский, но я не ожидала, что их Величество могут обсуждать мою скромную персону». «Не только с уст их величеств слетает ваше имя, точнее, ваша принадлежность к армарийскому дому», заметил лукава сановник. «Не забывайте об их высочествах». Мужчина наморщился на мгновение. «Дина, Маня, Ню, верно?» «Как это у него ловко выходит поворачивать на тёплое и душевное?» «Верно», признавала я, улыбаясь. «А вы...» «Мамонька!» «Великолепно, госпожа Сиверская Подытожил министр. «Сознаюсь, что привёз вас сюда не только ради некоторой справедливости, но и ради себя». Я посмотрела на него удивлённо. «Что это значит?» А он, кажется, собирался с мыслями. «Ваш медальон долго был моей вещью», — заговорил он негромко. «Вы, наверное, интересовались, откуда он у меня». Мне следует сделать вам признание, госпожа Северская. Перед вами тот человек, который отправил вас в Инманию. Не лично, но идея была моя, в целях установления спокойствия в Инманском дворце. Но это не объясняет, откуда он у вас. Переварив признание, ответила я. Признаюсь, этот человек вновь меня поразил. Передала армарийская сторона, объявив о вашем раскрытии. На нем была ваша кровь. «Вот это подарок!» Я узнала о дружеском участии неотразимой Жанны через столько лет. Я не смогла сдержать счастливой улыбки. Обо всём, обо всём позаботилась моя подруга. «Как вас зовут, господин Лощинский?» Спросила, счастливо улыбаясь. «Ваше нормальное имя я могу узнать?» «Иван!» Без заминки ответил тот, не сводя с меня глаз. «А вы, я знаю...» Да. Кивнула я довольна. С неотразимой Жанной мы тезки. «Поэтому вы и стали маменькой, догадался тот. «Не совсем. Так называли меня девочки. Маленькие ласковые девочки. Которые подросли, но остались милыми и добрыми. Как я вас понимаю, Жанна?» Кивнул главой человек, отправивший меня на смерть и новую жизнь. Я сама взяла его под руку. «Идёмте, Иван. Вам имя идёт больше, чем всё остальное». «Не вы одна такого мнения, но не все знают моё имя или имеют право называть меня запросто». «У меня этого права нет», — согласилась я. «У вас, Жанна, это право есть», — отрезал мягко тот. «Я приношу вам свои извинения, если они вам, конечно, нужны». «За то, что я попала в армарию...» Не спорю, поначалу было жёстко, и всё-таки я благодарна вам, Иван. «Я прощён? Вы серьёзно?» «Разумеется!» Пожала я плечами. «Скажите, а почему для вас моё прощение так важно? Нам же с вами не детей крестить». «Вероятность крайне мала». Задумчиво ответил мужчина, глядя на меня серьёзно. Но за первым признанием неизбежно следует второе – «Госпожа Северская, я хочу сделать вам предложение руки и сердца. Не согласитесь ли вы выйти за меня замуж?» О чём я думала в те минуты? О том, что правду говорят. Инманцы быстро запрягают, а едут ещё быстрее. Или о том, сколько же в первый день удивительных новостей свалилось на меня на прежней родине. Или, наверное, я чуяла подвох, какую-то игру, интригу. Надеюсь, я не стояла с открытым ртом после озвученного предложения инманца. Я не задала ни умного, ни глупого вопроса. Когда я помнилась, вновь сжала локоть своего кавалера, и мы пошли к автомобилю, где нас ждала охрана. За несколько десятков шагов на меня словно снизошло откровение, и я сказала Ивану. «Если вы хотите жениться на мне, Иван, приезжайте в армарию и открыто вступите со мной в брак». Это моё единственное условие. Первые, кто будет знать о нашем союзе, их величество монархи Армарии. Все остальные события – счастливая Маня и предупредительный Боротон, вернувшийся с раскопок, её величество с любовью к воспоминаниям, повышенный интерес ко мне со стороны инманцев, ничего не стоили против того, что случилось со мной в первые часы моего приезда. С господином Лощинским мы виделись каждый день – общались на всевозможные темы, кроме одной. Когда пришел срок уезжать, я была уверена, что этой последней темы между нами никогда не возникнет».